Глава 43. The Boring Company. 2016 год. В поездке в Гонконг в 2016 году Маск проводил одну встречу за другой. И, как часто бывало, ему понадобилось несколько минут, чтобы отвлечься, восстановить силы, проверить телефон и просто посмотреть в пустоту. В тот раз из транса его вывел Джон Макнил, президент Тесла по продажам и маркетингу. «Ты обращал внимание, что города строятся в 3D, а дороги — в 2D?» — очнувшись, спросил Маск. Макнил озадачился. «Можно строить дороги в 3D, прокладывая тоннели под городами», — пояснил Маск. Он позвонил Стиву Дэвису проверенному инженеру из SpaceX. В Калифорнии было 2 часа ночи, но Дэвис согласился изучить, как прокладывать тоннели быстро и недорого. Хорошо, сказал Маск. Я перезвоню через 3 часа. Когда Маск позвонил ему снова, Дэвис предложил несколько идей с использованием стандартного тоннелепроходческого комплекса для прокладки простого круглого в сечении тоннеля диаметром 14 метров и последующего укрепления его бетоном. «Сколько стоит такой комплекс?» — спросил Маск. Дэвис ответил «5 миллионов долларов». «Купи два», — велел Маск. «Пусть будут готовы к моему возвращению». Вернувшись в Лос-Анджелес через несколько дней, Маск попал в пробку. Он открыл Твиттер. Пробки сводят меня с ума, написал он. Я построю боровую машину и начну копать тоннели. Он придумал несколько вариантов названий для новой компании, включая Tunnels RUS и American Tubes and Tunnels. Но затем выбрал вариант, отражающий его воспитанный на Монти Пайтоне чувство юмора. Через час он твитнул. Она будет называться «The Boring Company» бурение — бурение наше ремесло. Игра слов. В английском языке слово «boring» значит и бурение, и скучный. Несколько лет назад маску приходила в голову и более дерзкая идея — проложить между городами нечто вроде пневматической трубы чтобы люди перемещались между точками со сверхзвуковыми скоростями в специальных капсулах, использующих электромагнитное ускорение. Он назвал эту трубу гиперлуп. Проявив нехарактерную для себя сдержанность, он отказался от попытки ее построить, но объявил студенческий конкурс проектов. Чтобы студенты могли продемонстрировать свои идеи, Маск построил на территории SpaceX полуторакилометровую вакуумную трубу. Первый конкурс проектов «Гиперлуп» был назначен на воскресенье в январе 2017 года, и показать свои экспериментальные капсулы планировали даже участники из Нидерландов и Германии. На мероприятии должны были присутствовать мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти и другие официальные лица, поэтому Маск счел его отличной возможностью объявить о своей идее с тоннелями. На совещании в то пятничное утро он спросил, сколько понадобится времени, чтобы приступить к прокладке тоннеля на участке по соседству с испытательным полигоном «Гиперлуп». Ему сказали, что двух недель хватит. «Приступайте сегодня», — оживили он. «Я хочу, чтобы к воскресенью дыра в земле была как можно больше». Его ассистент Элиса Баттерфилд поспешила сообщить сотрудникам Тесла, что им необходимо убрать свои автомобили с участка. И через три часа два тоннеля проходческих комплекса, купленные Дэвисом, уже приступили к работе. К воскресенью на площадке зияла 15-метровая дыра, ведущая к началу тоннеля. Стартовым капиталом The Boring Company стали 100 миллионов долларов, которые Маск выложил из своего кармана. В последующие два года он часто проверял, как идут дела, приходя на площадку и стоящего через дорогу офиса SpaceX. Как двигаться быстрее? Какие помехи встречаются на пути? «Он немало времени потратил, чтобы показать нам, как важно упрощать задачи и выкидывать из последовательности лишние шаги», говорит Джо Кун, молодой инженер из Чикаго, разработавший способ передвижения транспорта по тоннелю. Например, обычно в начале тоннеля бурили вертикальную шахту, чтобы спустить вниз тоннелепроходческий комплекс. «Суслик у меня во дворе такого не делает», — сказал Маск. В итоге инженеры перестроили комплекс таким образом, чтобы он мог просто повернуться носом вниз и начать закапываться в землю. Когда в последних числах декабря 2018 года полуторакилометровый экспериментальный тоннель был почти закончен, Маск однажды вечером пришел на площадку с двумя своими сыновьями, и своей девушкой Клэр Буше, известной как Граймс. Они сели в Теслу со специальными колесами и на огромном лифте спустились в тоннель на глубину 12 метров. «Давай разгонимся на полную», — сказал Маск Куну, который сидел с рулем. Граймс сначала возразила и попросила Куна сильно не разгоняться. Маск переключился в режим инженера и объяснил, почему вероятность продольного удара чрезвычайно низка. Икон вдавил педаль в пол. Безумие! воскликнул Маск, это изменит все. Но это ничего не изменило. Идея не выстрелила, хоть и была непомерно раздута маском. В 2021 году The Boring Company завершила прокладку туннеля длиной 2 км 700 метров, по которому люди добирались на Теслах до Лос-Анджелесского аэропорта и конференц-центра и начала переговоры об осуществлении проектов в других городах. Но к 2023 году ни один из них так и не был начат.